Швиль очнулся от неожиданного толчка. Машина внезапно остановилась. Спутник осветил фонарем его наряд, поправил шляпу, съехавшую во время сна, на бок и подал пудреницу. Напудрите лицо в каюте, вам надо сегодня же ночью тщательно побриться. Вы найдете там все, что нужно. Так, теперь отправляйтесь на пароход. Опустите голову, идите прямо и тяжело. Я вас поведу. Не смущайтесь ничьими взглядами, о вашем бегстве еще не знают. А теперь выходите. С этими словами он открыл дверцу машины, вышел и подал Швилю руку. «Пойдем, мама», — нежно произнес он и согнул локоть. В то же время он вынул из сумочки Швиля билет, который показал чиновнику. Тот бросил взгляд на пожилую женщину и пропустил их. Едва они взошли на палубу, как Швили обняла и поцеловала в щеку молодая девушка. «Наконец -то, — Наконец-то, мама! — воскликнула она. — Я уже долго жду тебя! Она взяла Швили под руку с другой стороны, и они медленно направились втроем в каюту. Молодая девушка уложила Швили на широкую кровать, приготовленную уже на ночь. Его спутник пожал ему руку. — Счастливого пути! — и выше голову. Как видите, все идет великолепно. В дальнейшем будет то же самое, только не забывайте того, что я вам говорил в автомобиле. Никаких самостоятельных шагов. Он исчез. Только теперь Швиль мог внимательно приглядеться к своей новой спутнице и с первого взгляда был приятно поражен ее красотой. Она была высокого роста, брюнетка, с большими проницательными серо-зелеными глазами и немного слишком крупным и дерзким, но приветливым ртом. Подбородок был немного резко очерчен, что указывало на энергию, однако тонкие черты лица придавали ей женственности мягкость. На ней было надето спортивное пальто из верблюжьей шерсти, воротник которого она подняла во время ожидания на палубе. Блестящие волосы, отливавшие при свете лампы то коричневым, то черным, были непокрыты Ветер растрепал их и привел в художественный беспорядок. «Снимите туфли и покройтесь одеялом. Не забывайте ни на мгновение, что вы изображаете больную. Это необходимо, дабы стюарды как можно реже входили в каюту». Швиль исполнил, что ему было приказано. Молодая девушка заботливо покрыла его, надела на его седой парик белоснежный чепчик, притушила свет и затем, прислонившись спиной к полуоткрытой двери, закурила сигарету. Швиль проснулся. Он видел тяжелый сон. Жизнь, снова дарованная ему судьбой, во сне подвергалась опасности. Неужели теперь действительно конец? Он открыл глаза и сел на кровати. На него смотрели черные глаза, такие же черные, как темная ночь за окном иллюминатора. «Почему вы не спите?» — спросил он свою спутницу. «Я должна сторожить, иначе нельзя». «Я сам буду сторожить, если понадобится, разбужу вас». «Благодарю, но это невозможно», — приветливо, но твердо отклонила она. «В таком случае я составлю вам компанию», — предложил он. «Спите. Отдохните лучше. Вам надо набираться сил». «Для кого?» «Прежде всего, для самого себя. А потом?» «Не знаю. Я должна доставить вас в Гамбург». «Что же там случится со мной?» «Это вы узнаете в Гамбурге. Я столько же знаю, сколько и вы». «Но я должен же, наконец, знать!» Кто мои спасители? Для чего все это со мной делают? Разве утопающий спрашивает, кто бросает ему спасательный круг? Он хватается за него?» Последовало долгое молчание. Где-то вблизи раздавался только плеск волны, глухой и ритмичный стук машин. «Могу я, по крайней мере, узнать, кто вы? Меня зовут Элли Бауэр. «Элли!» — мечтательный произнес он. «Как я люблю это имя!» «Вы любили женщину, которую звали Элли?» «Нет, нет, совсем другое!» — рассеянно произнес он и прибавил. «Вы красивы, Фрейлайн Элли?» «Я давно не видел красивой женщины. Еще вчера я не верил, что вообще увижу какую-нибудь женщину!» Может быть, это и было самым ужасным в моем прощании с жизнью. Я много выстрадал из-за женщины. Может быть, это страдание и является причиной моего стремления к женщине. Мы, люди уж таковые, нас всегда тянет к тому, что причинило нам самую большую боль. А это было самым большим вашим страданием? Да, по крайней мере, я так думаю. Она еще жива? «Вероятно, я давно уже один и болтаюсь по всему свету. Вы хотели бы встретиться с этой женщиной?» «О, нет!» — он испуганно вздрогнул. «Почему же нет?» Швиль опустился на подушке и долго молчал. Потом он тихо произнес. «Этого я не могу вам сказать». Она больше не спрашивала, и это радовало его. Вынув сигаретки, она предложила ему. Через минуту в темноте вспыхнули две красные точки. «Вы должны быть особенным человеком. Я много слышала о вас». Снова начала она разговор. «С кем же вы говорили обо мне?» «Я внимательно следила за заседаниями суда». «Для чего вы это делали?» «Меня всегда интересовала криминалистика, а, кроме того...» Она замолчала. «Кроме того...» — настаивал он напряженно, смотря на нее. «Ваш случай был таким странным. Я и сегодня еще не уверена, убийца вы или нет». Он коротко и нервно рассмеялся. «Мой случай принадлежит к тем, которые, по всей вероятности...» никогда не будут разъяснены. Еще менее это было бы возможным, если бы меня сегодня казнили. Суд не придал моим словам никакого значения. Мой адвокат колебался за все время процесса и, наконец, подчинился мнению судьи и прессы. Я отчаянно боролся за свою голову, но к чему это могло привести? Против меня были все. А я был один, совсем один. Я сама и многие другие убеждены, что вы убийца графа Риволли. Швиль рассмеялся в темноте. «Ну так вы сами видите, что мне не в чем обвинять моего адвоката», — горько ответил он. «Но почему мне только что сказали, что сомневаетесь, а теперь заявляете, что убеждены в моей вине?» «Чтобы получить ясный ответ». Вы до сих пор так и не ответили на мой вопрос. Вы ведь знакомы с заседаниями суда, а там мой ответ был совершенно ясен и недвусмысленен. Кто же убил графа? Если бы я знал, — пожал Швиль плечами. В ту ночь вы играли с ним в карты до четырех часов утра. Да, играл. Кроме вас был еще кто-нибудь у графа? Нет, я был один. Помимо графа в замке находилась его экономка, слабая болезненная женщина, шестидесятилетняя кухарка и служанка. Правильно. Единственный человек, кроме вас, который мог бы убить графа, был его шофер. Но последний, как с точностью было доказано, находился с автомобилем в городе за сто километров от замка. — И это правильно, Фрейлин Элли. — В четыре часа вы ушли, по вашим утверждениям, из замка. — Да, в четыре часа я покинул графа. В семь часов на ковре обнаружили кровавое пятно. Кинжал, лежавший в крови, принадлежал графу, употреблявшему его в качестве разрезного ножа для книг. — Совершенно верно. Кровавый след тянулся по мраморной лестнице к выходу. Простыни с кровати графа исчезли, так же, как и труп, который, очевидно, завернули в простыни. Да, так утверждал суд. В то утро видели автомобиль, следы которого вели к озеру Гарда. В автомобиле, найденном впоследствии, также были обнаружены следы крови. «Дальше, Фрейлен Элли, дальше!» «Вас стали искать!» но не могли найти в течение трех месяцев. Вы жили под чужим именем в Каире и вели там расточительный образ жизни, располагая крупными суммами денег. В ту ночь, однако, из замка графа исчезли бриллиантовые и рубиновые коллекции, известные всему миру. Несгораемый шкаф был открыт. Ключи, вынутые вами, очевидные из кармана убитого, были найдены в его комнате. На дверце несгораемого шкафа нашли отпечатки ваших пальцев, а при аресте на вашей руке был дорогой рубиновый перстень из коллекции графов. Объяснить происхождение своего богатства вы не могли. — И все-таки меня спасли. — Как мне это понимать, фрейлин Элли? — насмешливо перебил он. — Это совсем другой вопрос, господин Швильд но оставим его. Я сама не знаю, почему затронула эту тему. Простите, мне не надо было этого делать. О, Фрейлэйн Элли, все вопросы, которые вы задавали мне, стали за последнее время частью моей жизни. Ведь мне приходилось в течение нескольких месяцев отвечать на эти вопросы, и поэтому маленькое повторение ничего не значит. Но в этой каюте я с таким же успехом Могу уверить вас в своей невиновности, как в свое время моих судей. Я могу только повторить то, что уже повторял бесчисленное количество раз. Я не убивал графа. К дверце шкафа я мог прикоснуться, когда он мне в ту ночь показывал коллекцию. Рубин, бывший у меня на пальце, он подарил мне в знак признания нашей дружбы. И я с честью носил его до моего ареста. Я не явился в полицию, потому что на Востоке не читал никаких газет и ничего не знал о смерти графа. Чужое имя я принял из-за женщины, преследовавшей меня, потому что не видел никакого другого средства, чтобы избавиться от нее. Имя женщины я назвал суду, но ее не нашли, и поэтому моему заявлению не придали никакого значения» остается значит только ответ на вопрос откуда у меня были средства для такой расточительной, как вы выразились жизни мой ответ тоже должен быть вам знаком по судебным отчетам однажды в каире я нашел на своем столе голубой конверт с чеком на сумму превышающую пять тысяч фунтов чек был выдан на мое настоящее имя я ломал себе голову над тем кто мог прислать мне чек и положить конверт на стол. Единственный человек, знавший мое место пребывания, был граф Риволли. Ему одному также были известны мои денежные затруднения, и только он мог дать мне чек. В течение двух недель я не пользовался чеком, пока у меня не вышли все деньги. Только тогда я взял из банка деньги». Эта таинственная история с Чеком мучает меня с тех пор, как я узнал о смерти графа. А почему вы отправились именно в Каир? Я археолог. Не надеялся примкнуть к экспедиции профессора Рейлинга. Моим самым пламенным желанием было покинуть Европу на несколько лет. К сожалению, из этого ничего не вышло, потому что общество, собиравшееся финансировать работы профессора, обанкротилось. Члены экспедиции разъехались, а профессор присоединился к исследователю Лингбаю. Оба и до сих пор находятся где-то в пустыне Гоби. Она помолчала. При скудном свете полупритушенной лампы он мог различить, как вспыхивали временами ее глаза, похожие на агаты. «Это все я уже читала», — сказала она наконец. «Какое же вы вынесли впечатление, фрейлайн Элли?» Его голос был тихим, настаивающим. «Мне кажется, что вы убили графа. Ваша защита вплоть до таинственного чека довольно хорошо скомбинирована. Вы шаблонны». «Так я и думал, фрейлайн Элли», — горько рассмеялся он. но оставим это». Если бы я только знал, для чего меня спасли, для кого моя жизнь может представлять ценность. Вчера вечером еще я был счастлив, что победила справедливость. Но теперь мне так же тяжело, как и в моей камере. Разве мое имя стало чистым? Разве моя честь восстановлена? Нет? Ничего, совершенно ничего. Вы меня смешите, господин Швиль. На рассвете вы были бы уже трупом, а теперь живете, спите в теплой и хорошей постели, курите прекрасную сигаретку, и перед вами сидит женщина, к которой вы, по вашему же утверждению, так стремились. Вы идете навстречу новой жизни, а вас заботятся, как о ребенке. Навстречу новой жизни? но Какой жизни? И сколько она будет продолжаться? Вы слишком нетерпеливы, господин Швиль. Спите, а я пойду на палубу. Здесь очень душно, вся каюта полна дыму. Идите, фрейлин Элли, поступайте, как вам удобнее».